Тем временем хоббит управился с немудреным ужином, в кружках вспенилось пиво, и под темными кронами стало удивительно уютно и мирно. Костер рассыпал огненные искры, и по странно измененным в багровых отцветах лицам плясали отблески. Посидели, поели, попили, спели и разошлись спать. на утро хоббит пробудился легко, Словно спал он не в затерявшемся где-то в глухомании, в фургоне, а у себя в Бэкленде, в уютной покойной комнате. Ему снилось что-то светлое, но что он не запомнил. Без всяких происшествий миновали два последних дня. Настроение в отряде поднялось, до ворот моря оставалось не так уж и много. Вокруг уже вовсю хозяинчило лето, хотя было лишь первое мае среди окруживший приречный тракт зелени ничего нельзя было разглядеть опасаясь внезапного нападения они шли далеко разбросав парные дозоры хоббит очень хотел бы побывать в них но его не отпускали сиди внушал муресвд любого из нас можно заменить но где найти замену такому повару как ты в полдень первого мая впереди ехали гримнир и алан Дозоры обычно состояли из людей, умеющих скрытно двигаться в зарослях, и с вершины покрытого лесом холма они заметили, как в долине быстро промелькнуло с десяток всадников на невысоких, но резвых конях. За спиною у каждого висело полуку. Дозорные подняли тревогу. В некоторое время фолка только растерянно хлопала глазами, глядя на поспешно вооружавшихся гномов и людей. Арбалеты были заряжены. Боковые и задние дозоры прижались к тракту. Они осторожно двинулись вперед, каждую секунду ожидая стрелы из ветвей. Над трактом сгустилось напряженное молчание. Фолк сидел засунутый немилосердной рукой Торина, между мешков возле небольшой щели в пологе фургона. На коленях хоббит устроил приготовленный к стрельбе лук. Глазами он приняк щели, однако зеленые стены вокруг оставались неподвижны, а долетавший время от времени крик «Сойки» говорил о том, что дозоры также не видят пока ничего подозрительного. Однако вечером, когда они составили фургоны в круг, сцепили их, опустили борта и принялись копать яму под костер, к ним подскакал задержавшийся было задний дозор — Икс соскочил с седла и кинулся на середину. — Видели этих? — он говорил быстро и горячо. — Всадники, десятка три, идут за нами, но не по дороге, а вдоль нее, слева. Одеты вооружены по-разному. Есть случники, есть копейщики, щиты у них круглые и вытянутые, гербов, эмблем никаких. Глен форк молча подтвердили его слова. — Как заметили? — коротко спросил разом, подобравший сорок болт фок решил землю слушать время от времени», — пояснил Ик и услышал. «Мы сперва решили, что это ваши копыта отдаются, но потом все трое прислушались. Нет, тогда повернули им навстречу, залегли в овражки, да на месте почище, что рядом было, их приметили, они брелом-то обходили». «Слышали из их речи что-нибудь?» — Рогволт уже пробовал пальцем остроту меча. «Нет». Они молча ехали, но явно за нами. Один из них вправо подавался, на дорогу ездил, потом вернулся. Что-то сказал остальным, но так тихо, что мы не разобрали. ну мы из-за валов вылезли и назад. Не спать нам сегодня, братья. Закончил иг и, присев на корточки стал править клинок. Остальные молча переглядывались. Фолков вновь ощутил в груди неприятный холодок. «Стража по шесть челов... Тьфу! По три человека и три гнома!» — распорядился Рогмонт. «Арбалеты проверить, кольчуги не снимать, берите тулупы, там у нас в запасе есть, иначе в железе ночью промерзнем. Костер пусть тухнет!» Медленно, неслышными, крадущимися шагами к ним подобралась ночь. Плотные низкие тучи затянули небо. По кронам деревьев пронесся легкий вздох ветра. Караульные разошлись по местам, остальные улеглись в середине круга и постарались забыться. Однако шли часы, где-то поблизости глухо заухал филин, над поляной в неровном трепетном полете промелькнули бесшумные тени летучих мышей, но все было спокойно. И Фолку, несмотря на твердое решение не спать в эту ночь,